Чтение в отпуске. Подберите книги заранее. Не совершайте распространённую ошибку отпускников, полагающих, что без труда найдут в книжном магазине аэропорта подходящий роман для чтения на отдыхе. Выбор там невелик. И в спешке вы скорее всего схватите первый попавшийся, разрекламированный бестселлер. Не тратьте свой драгоценный отпуск на дешёвое очтиво. Лучше отдохните в компании блистательного исторического романа, исповедующего гедонизм как образ жизни. Десятка лучших романов для чтения на отдыхе. Питер Керри, Джек Макс, Джеймс Клавэлл, Сёгун, Виктория Хислоп. Остров, Сенсом, горбун лорда Кромвеля, Лиса Си, снежный цветок и заветный веер, Сара Уотерс, бархатные когатки, Кэтлин Уинзор, навеки твоя Эмбер, Исабель Альенде, остров над морем, Кен Фоллетт, столпы земли, Мэри Стюарт. Сага о короле Артуре.